Ивлев шел рядом с Клавдией Николаевной Упорно смотрел в землю Редко поднимал голову Видел блестящий белый лоб покойного Застрившийся нос Белые беспомощные руки на груди Опускал голову На скулах обозначились крепкие желваки Левая веко плясала Он страшно похудел за эти три дня Клавдия Николаевна плакала тихо, шепотом Иван в паре со Степаном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 Молчал. Тогда к нему подошел председатель райсполкома, что-то негромко спросил. Ивлев отрицательно качнул головой. Председатель зашел на сырой холмик, посмотрел на Радионова и сказал. Товарищи! От нас ушел большой души и совести человек. Наш дорогой друг и товарищ Родионов Кузьма Николаевич. Он был верный сын партии и народа. Всю жизнь свою, не жалея сил, отдал он день за днем нашему общему делу. И пусть прямая и ясная жизнь твоя, Кузьма Николаевич, будет служить нам примером. Память о тебе мы сохраним. Память о тебе светлая. Спасибо, Спасибо тебе за все. За все. Спи, Спи спокойно, спокойно, товарищ. Клавдия Николаевна заревела в голос. Ивлев остервенело, шаркнул ладони по глазам. гробно крыли крышкой, заколотили, опустили на веревках в могилу. Иван, Степан Воронцов и Николай Попов взялись за лопаты. Через пятнадцать минут все было кончено. Весь остаток дня Иван не находил себе места. Хотел был заняться машиной, бросил, ушел дом и стал ждать вечера. А вечером пошел на кладбище.